ЭПИЛОГ «Ты не мог бы говорить погромче, что ты сломал!» прошептала Рита, отходя подальше от процедурной, у которой, как обычно, столпились не замолкающие ни на секунду люди. В руках она сжимала папку с результатами анализов и довольно увесистую сумку, а потому трубку ей приходилось удерживать плечом, что тоже не добавляло четкости звуку. «Руку! Поломал руку! Ты что, не смотрела игру?» В последнем периоде этот сраный МакДермонт запутался в собственных паршивых ногах и завалил налет нас обоих. Вот так это и случилось. Постой, кто поломал руку? Насторожилась Рита. Я кто же еще? Говорю ведь, в последнем периоде Макдермонт. Какой нахрен Макдермонт? Свизерский! зашипела Маргарита в трубку. «Ты хочешь сказать, что будешь на собственной свадьбе с поломанной рукой? Мало мне твоих фингалов!» «О, «Вот это обидно!» – притворно возмутился Богдан. «Вообще-то я надеялся, что ты меня пожалеешь». Рита подперла спиной стенку в коридоре и уже хотела было выдать очередную колкость, за которыми она по привычке прятала свои истинные чувства, но в последний момент передумала. Вздохнула тяжело и прошептала – «Я переживаю, малыш, очень, сильно болит». «Да нет, мне Машка больное место уже раз пять поцеловала, самая действенная анестезия». «А она случайно не может сделать так, чтобы косточки срослись, и ты влез в тот чудный костюмчик от Тома Форда?» Улыбнулась Рита сквозь слезы. Последнее время она стала очень чувствительной и слезливой, а тут еще столько поводов поплакать. Она не влезает в платье, Бо не влезает в смокинг. Необходимые для украшения зала цветы не находятся в нужном оттенке. А на острове, где они должны были провести медовый месяц, случилось наводнение. Хоть вообще все отменяй к чёртовой бабушке! – всхлипнула. Эй, детка, все хорошо? Нет, все плохо, вообще хуже некуда. Рита уселась на подоконник и вытерла подтекший нос. Они поженились с Богданом еще в феврале, расписались в одном из ЗАГСов, отметили это дело на даче в присутствии самых близких. Бон надел ей свое кольцо, которое из-за размера камня мог видеть, наверное, и в Вашингтоне, и которое теперь никак не снималось с опухших пальцев. Они поторопились расписаться для того, чтобы им с Марком было проще оформить американские визы, А вот положенное Богдану по статусу торжество запланировали на июнь. И вот теперь все пошло псу под хвост. Рита всхлипнула еще громче. «Девушка, у вас все в порядке?» Марго кивнула головой и, тронутая заботой постороннего человека, опять заплакала. «Эй, солнышко, ну что случилось? Ты не хочешь оставлять фирму на Игоря, да? Боишься начинать заново?» «Ничего я не боюсь!» «Просто это не так-то и просто. Другой климат, другая почва и растения. Мне придется учиться по новой». Ненадолго в трубке установилась тишина, а потом Богдан пробормотал. «Слушай, а может, это и лучше, что ты не сразу с головой в новое дело, а?» «Это еще почему?» «Ну, может, ты сначала в декрете посидишь, как все нормальные люди. Посмотришься, освоишься, отстреляешься, и тогда уж... тогда...» «Отстреляюсь?» Шмыгнула носом. Э, ну ты ведь хотела бы еще ребенка? Я так очень хочу, может быть. Что? Может быть, мы кого-нибудь родим, а? выпалил Свизерский и замер. Рита достала салфетку и совсем некультурно высморкалась, часто-часто заморгала, чтобы не разреветься в голос. Ты больной, возмутилась она. Кто говорит о таких вещах по телефону? «О, ну, я подумал, что тут такого, раз уж разговор зашел». «Думать это не про тебя, Свизерский», – съязвила Рита и насопленно свела брови. «Так ты уверен, что действительно этого хочешь? У нас уже есть Марк и Машка. Очень, очень хочу». «Что ж, это в значительной мере облегчает нам жизнь, потому что я вроде как уже...» «Что? На третьем месяце будешь, чтоб ты провалился». И снова пауза, длинная, звенящая, напряженная, обнажающая все ее страхи и боль. Если бы это было возможно, Рита бы вообще не стала ему ничего говорить. Так сильно она боялась реакции мужа. «Детка, я знаю, что мы не планировали, но ты сам виноват. Не нужно было ко мне приставать по пять раз на день. И вообще, презервативами надо пользоваться, если не хочешь, чтобы чтобы... Эй!» «Может, ты дашь мне вставить хоть слово?» «Вставляй!» «Ты больная!» — взревел Богдан. «Что?» «Кто о таком говорит по телефону? Думать — это не про тебя, да, Свизерская?» Продолжал орать ее муж. Рита ухмыльнулась, отвела трубку подальше от уха и беззаботно качнула ногой. Слезы высохли, а тревога отступила. Теперь уже навсегда. «Почему ты молчишь? Я же тут сейчас с ума сойду. Ты что себе вообще думаешь?» «Думаю, что люблю тебя. Очень». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.